Такая возможность всем троим отправиться в наряд предоставилась только через два дня. Одевшись в парадку, навесив штык-ножи, патрульные, возглавляемые Простаковым, с красными повязками на шинелях, вышли через КПП и пошли вначале по ранее определенному маршруту. Ни для кого не было секретом, что патрульные как раз и снабжали батальон водкой, сигаретами и наркотой. последние для особо страждущих. Естественно, поручения выполнялись за некую мзду. простаков уже подходили из других рот с просьбой купить то-то и то-то, но Леха, благодаря своим габаритам, сумел вежливо всем отказать сославшись на уже и так большое количество поручений, и поэтому попросил людей подождать, пока их собственные граждане соберутся в тот же патруль, или когда они сами в него пойдут. Пройдясь по порядку по Ильич-стрит и будучи засвеченными, что очень хорошо, майором-холодцом, Троица, наконец, вернула с главной улицы и пошла по поселку в сторону небольшого рынка, где торговля шла постоянно. Там продавалось все, начиная от ворованного воинского имущества, сбываемого теми же прапорщиками, и заканчивая завозимыми из далекого Китая полотенцами и трусами, которые в большом количестве развешивали на своих прилавках узкоглазые, темнокожей и темноволосой лидии. Простаков тут же подошел к одному из продавцов и, стоя перед разложенным рядом мужских носков и маек, стал пытаться наладить разговор с этим человеком, очень и очень похожим на аборигенов той местности, в которой он вырос. Простаков раньше никогда не был на рынке, Несмотря на то, что прослужил уже год в этом поселке. Когда солдат говорит, что он служил там-то и там-то, это не значит, что он в этом углу все видел. Солдат в одном и том же углу видит именно то место, на которое ему укажут старшие товарищи командиры, а не то, на которое он хочет смотреть». Прол с Витьком, как это и положено, по правилам ведения патруля, последовали за своим старшим, который уже успел сказать несколько фраз торговцу, но тот, не понимающий, глядел на него и не знал, что ответить. Наконец, на нормальном русском языке человек сообщил, что он не понимает подошедшего к нему солдата. Сконфузившись, Леха тоже перешел на русский и попросил узкоглазого продавца подсказать ему, где на базаре можно сдать влом золота. Торговец моментально забыл про тряпки, положил на прилавок футболку, которую он начал крутить в руках, как только Простаков подошел к нему и, улыбаясь мелкими зубами, попросил Простакова показать ему предмет, который жал ему карманы и вел к перекупщику. «От тебя я денег не увижу», тут же парировал его домогательство Леха. «Где тот, кто скупает золото?» Как оказалось, человечек в потертой фуфаечке сидел на раскладном стульчике, а перед ним на картонке была надпись «Куплю золото, серебро, медали, монеты». «О, монеты!» — воскликнул Валетов и ткнул Резинкина в бок. — Видишь, он монеты покупает. Другого такого мужичка на всем рынке не нашлось, поэтому делать было нечего. Валетов подогревал постоянным нытьем разговоры о пиве и о том, как это будет все классно. Пришлось Резинкину вынимать из кармана находку и отдавать заинтересовавшемуся дедульке Чьи руки стали мелькать в воздухе с великой быстротой. Наконец, помахав руками, чем он выражал свои собственные охи и архи, глядя на сверкающий желтый кружочек в руках Витька, он сделал невидимое движение, и монета перешла в его маленькие крючковатые пальцы. Мужичок снял с носа навороченные солнцезащитные очки, И солдаты увидели, что у скупщика только один глаз настоящий, а второй представлял из себя сплошное бельмо. Поглядев на монетку, мужичок неожиданно сунул ее к себе в карман. Простаков был в ярости. Он сорвал наглеца с его стульчика и уже хотел было тряхнуть хорошенько. Но тут мужик запищал, не троньте инвалида, и постучал по одной из ног раздался глухой звук, обозначавший, что под штаниной у него находится протез. «Никуда я от вас не убегу!» Сложив стульчик, подобрав картонку, мужичок поковылял в только одному ему известном направлении. Вскоре солдаты спустились в небольшой подвальчик, где стоял стол, а в углу лежали скрипки и метлы, Я тут дворник на рынке. Что мне платят? Ничего не платят. Куда Кудахтал мужик. Трое смотрели на него напряженно. Да вы не волнуйтесь, ребятки. Он выложил монетку на стол, включил лампу и стал крутить под ней найденный экземпляр. Одноглазый мужичонка, так его раз так, глядел на монету в течение минут-двух. При этом он Вздыхал и охал, не обращая внимания на натужные вопросы Валетова. «Сколько? Ну, сколько?» Вился вокруг него мелкий до тех пор, пока Простаков не прищемил ему хвост. «Стойте! Успокойтесь!» — бормотал мужик. «Сейчас я вам все скажу. Сейчас я назову цену. Я дам вам за эту монету!» Он задумался... 50 рублей. Это большие деньги для такой мелочи. Резинкин помрачнел, а Простаков выхватил с пояса штык-нож и воткнул его аккуратно между ладонями мужика. Острие лезвие вошло в миллиметре от монеты. Одноглазый в испуге отдернул руки, и одним-единственным зрачком, расширившимся от ужаса до огромных размеров, Глядел на здоровяка, который едва не оттяпал ему еще и пальцы. Простаков улыбался. — Извини, — пробормотал он, забирая денежку. — Я забыл, что для пальцев протезов-то не делают. Может быть, я был бы повежливее. — На... — Простаков отдал монету Резинкину. Останется тебе как сувенир. Будем мы тут из за пятидесяти рублей бодягу разводить. Солдаты пошли обратно. Валетов на прощание показал этому то ли дворнику, то ли бомжу, то ли непонятно кому, средний палец на руке и последовал за остальными. «Стойте!» — взмолился дворник. «Дам сто рублей!» Но его никто не слушал. «Дам двести!» Первым остановился Валетов, которому хотелось пива Не было наплевать на монету. На Простаков упрямо поднимался из подвала наверх. «Триста!» Резинкин начал оказывать сопротивление. Но Леха его вовремя схватил за ремень и тянулся выше и выше. «Четыреста!» Остановившись около двери, Леха повернулся и, прищурившись, взглянул на мужичка. — Две тысячи. Иначе эту монету ты никогда не увидишь. Мужичонка, вскочивший было со стула, вновь плюхнулся на него и забился в истерике. — Но у меня нет таких денег. — Значит, эта монета стоит, как минимум, в два раза больше, если ты согласен ее купить за две. Тут же начало отрабатывать собственное образование валетов. Ведь ты не дурак, и сам хочешь остаться с прибылью. Поэтому и собрался, и пошел с рынка, а я не стал там с нами разговаривать. День удался, да, мужик? Улыбался валетов. Снова спускаясь по ступенькам вниз. — У меня нет двух тысяч. — Жался скупщик. — Мне надо время. — А сколько у тебя есть? — спросил практичный Леха, прикидывая, что если мужик сейчас даст полторы, это уже неплохо. — Правда, согласится ли с этим хозяин монеты? — Но, скорее всего, согласится. Иначе проведет неспокойную ночь. А никто не любит простакова. Он ведь может так достать товарища, что впоследствии только от его разговоров о неправильном поведении становится дурно и болит голова. Нет, он руками не трогает, просто никуда не отпускает тебя из комнаты в течение трех часов. И посреди ночи долдонет о том, что товарищ боец повел себя неверно, и должен был вести себя иначе, так, как надо Лёше Простакову.